Во-первых, потому что привыкла тратить сто тысяч франков золотом в год. А во-вторых, потому что больная, лихорадочно возбужденная, вечно недовольная собой, она могла забыться лишь в наслаждении. В тот вечер в ложе Варьете с Мари сидел дряхлый старик граф Штакельберг, бывший русский посол. Позже она рассказала Дюма, что этот выживший из ума старик взял ее на содержание потому, что она напоминала ему умершую дочь. Выдумка чистой воды. Граф, несмотря на свой преклонный возраст, искал в Марии Дюплесси не Антигону, как Эдип, а Версавию, как Давид. Он поселил ее в доме номер одиннадцать по бульвару Мадлен. Подарил ей двухместную голубую карету и двух чистокровных лошадей. Благодаря ему и другим поклонникам, квартира Маридю Дю Плесси была всегда украшена цветами, и не только камелиями, а всеми цветами, какие только можно было достать в это время года. Она, однако, боялась роз, от запаха которых у нее кружилась голова. Больше всего она любила камелии. Эти цветы без запаха. Ее заточили, писал Арсен Гуссе, в крепость из камелий. Мария Дюплесси старалась знаками привлечь внимание толстой женщины, с которой Дюма был слегка знаком. Немного модистки, а преимущественно сводни по имени Клеманс-Пра. де Жазе хорошо знал эту особу, которая тоже жила на бульваре Мадлен и была соседкой Марии Дюплесси. Мари села в свою карету и покинула Варьете, не дожидаясь конца спектакля. Немного погодя, Фиакр высадил Дюма, Дежазе и Клеманс справа у дверей дома Клеманс, где они должны были ждать дальнейшего развития событий. В романе «Дама с камелиями» Дюма рассказывает об этой сцене. Но там он превратил Штакельберга в «старого герцога», а Клеманс-Пра назвал прюданс Дювернуа. «Старый герцог сейчас у вашей соседки?» — спросил я Прюданс. «Нет, она должна быть одна. Но ей, наверное, ужасно скучно. Мы часто проводим вечера вместе. Когда она возвращается, она зовет меня к себе». Она обычно не ложится до двух часов ночи. Она не может раньше заснуть. Почему? Потому что у нее больные легкие, и ее почти всегда лихорадит. Вскоре Мари крикнула из своего окна Климанс, чтобы та пришла и освободила ее от докучливого гостя графа Н, который до смерти ей надоел. «Никак не могу», — сказала Климанс пра. «У меня сидят два молодых человека, сын Дежазе и сын Дюма. Берите их с собой. Я буду рада кому угодно, лишь бы избавиться от графа. Приходите скорее». Все трое поспешили на ее зов и застали в гостиной соседнего дома Марии за фортепиано и графа, прислонившегося к камину. Она любезно приняла молодых людей, а с графом обращалась так грубо, что он вскоре откланялся. Мари сразу развеселилась. За ужином все много смеялись. Но Дюма было грустно. Он восхищался бескорыстием этой женщины, которая прогнала богатого поклонника, готового ради нее разориться. Он страдал, видя, как это возвышенное существо пьет без удержу, ругается, как грузчик, и тем охотнее смеется, чем непристойнее шутки. От шампанского ее щеки полыхали лихорадочным румянцем. К концу ужина она зашла в кашле и убежала. — Что с ней? — спросил Эжен де Жозе. Она слишком много смеялась, и у нее началось кровохарканье, — ответила Клеман Спра. Дюма пошел к больной. Она лежала, уткнувшись лицом в софу. Серебряный таз в котором виднелись сгустки крови, стоял на столе. Я приблизился к ней...